Глава 3. Ее зовут Валерии, а ее отец ее падре, Августино Карлос. Сонпраниву, синьорина, я ее ищу. Шершаляфам, маленькая темноволосая директриса женской гимназии смотрела на меня с сожалением, как смотрят на убогих и безнадёжно ущербных людей. Но, вопреки моему безобразному, черт знает какому языку, поняла меня. Кивнула головой, что-то тихо и мелодично ответила и показала нам с Анной на стулья, которых было великое множество в холле. Мы сели, рассматривая большие красочные стенды на стенах, повествующие о манерах хорошего тона, и новейшей истории Перу пахло мастикой и цветочным мылом. По паркету, сложенному елочкой, скользили тени. За большими, неправдоподобно чистыми окнами раскачивались на крепком ветру широколиственные деревья, и сквозь его густую крону вспышками пробивался солнечный свет. Было тихо, торжественно и неуютно. Как я всегда чувствую себя в казенных учреждениях, вроде школ и институтов. Я блуждал взглядом по бледным стенам, белому потолку, с которого на длинных спиральных шнурах свисали темно бордовые светильники, по подоконникам, упакованным в толстый слой лаковых белил и тщательно отмытым оконным рамам и фремугам. Здесь она ходила, паркет еще должен помнить ее туфли, ее мягкий, тихий шажок, которым обязана передвигаться благовоспитанная девица. Она смотрела на эти стены, в эти окна, прислонялась руками к подоконнику и думала о будущем. Когда она училась здесь, меня еще не было в ее жизни, и Валерий вряд ли даже могла предположить Сколько людских жизней она положит на пути ко мне? О чем она думала в те годы? О чем мечтала? О прекрасной любви, о будущем муже, благородном, красивом и сильном человеке? Или о богатстве, о деньгах, о огромных деньгах, которые можно сделать на наркотиках? Я тряхнул головой. Эта мысль показалась мне дикой и нелепой. Девочка в строгом костюме гимназистки, в темных чулочках и туфельках на низком каблуке, в сером платье, хорошо прикрывающем плечи и грудь, с аккуратной прической, уложенной на затылке узлом, и в глазах которой еще нет ничего порочного и циничного. Эта девочка не могла, спустя всего несколько лет, хладнокровно подставлять под гибель людей мастерски лгать, лицемерить, выкручиваться из любых сложных ситуаций, как гадюка из мокрых рук. Ты ее любишь? Анна вернула меня в реальный мир. Я потер ладонями щеки. Что ты спросила? Ты слышал, хотя можешь и не отвечать. И где ты думаешь теперь искать свою обожаемую гимназисточку? Не знаю. Вы познакомились в России? Да. В Крыму. Она шла с группой туристов, бронзовая, как статуэтка, красивая, как богиня, в ярко-красном платье, пощёлкивая кастаньетами, звеня многочисленными браслетами, и ты не мог оторвать взгляд от ее стройных ножек. Правильно? Почти да. А перед отлетом она пылко и страстно поцеловала тебя, и ты решил, что ее сердце навеки в твоём кармане. И в своем далеком знойном Перу, где так много диких обезьян, она ждет тебя и заливает слезами подушку. Да? Да. И ты стал копить деньги, залез по горло в долги, продал дом, машину, собаку, чтобы купить вожделенный билет. Но, к сожалению, самолет летел в Ла-Пас. Но и это не остановило тебя. Правильно? Да. Анна поднялась со стула, встала передо мной, присела у моих ног, внимательно посмотрела в глаза, провела пальцами по щеке. Неужели Ты и в самом деле думаешь, что она ждет тебя? Думаю, что не ждет. Зачем тогда эти подвиги? Ради чего? Чтобы встретиться с ней, а потом увидеть в ее глазах пустоту и разочарование? Ты хочешь убедиться, что ей будет неприятна встреча с тобой? Нет. Но что тогда тебе надо? Я промолчал. Анна долгим взглядом рассматривала мои глаза, но не стала переспрашивать. В коридоре раздались шаги. Она встала. К нам подошла директриса и пузатый человечек в ярко-оранжевой рубашке, круглолицый, потный, почти лысый. Он пожал мне руку, сделал какой-то дурацкий реверанс Анне. Здравствуйте. Меня зовут Мигель, сказал он по-русски с небольшим акцентом. Я учился в Москве. Могу вам помочь. Кто вам нужен? Валерий Августовна. Она когда-то училась в вашей гимназии. Мигель кивнул. Да, да. Я помню. Э, 5 лет назад. Она недавно была в России, но там мы потеряли друг друга. Понимаю. Может быть, она живет у матери в Литве? Нет. Она недавно вернулась в Лиму. Мигель посмотрел на директрису, что-то сказал ей. Директриса пожала плечами, короткой фразой ответила Мигелю. Понимаете? медленно произнес Мигель. У Валерии нет дома в Лиме. Может быть, вы знаете Где живет ее отец? Августина Карлос. Мигель и директриса снова мельком переглянулись. Директриса пожала плечами, развела руками и быстро заговорила, обращаясь ко мне. Мигель всю многословную тираду перевел весьма лаконично. Нет, отца найти нельзя. Нельзя или трудно? Но директриса уже ослепительно улыбалась и легким поклоном головы дала понять, что разговор закончен. Мигель почему-то виновато улыбнулся и снова протянул руку. Да, к сожалению. Заходите, всегда рады. Я обрёл к выходу. Анна толкнула меня в спину и прошептала: "Это классная дама" что-то недоговаривает. Но я не могу заставить ее сказать все. Не вешай нос. И для начала скажи мне ясно, на кой черт сдалась тебе эта Валерианна Марианна? Неожиданно нас нагнал Мигель. Придерживая под локоть, он вывел меня на улицу, остановил на лестнице и сказал негромко: Пройдете прямо до перекрестка и направо. Там рынок. Найдете ряд, где торгуют масками. Увидите толстого торговца, раза в три толще меня. И спросите у него про Августино. Может, он знает. Его зовут Хорхе. Только не говорите, что я послал. Он показал нам затылок и закатился за двери. Мы с Анной переглянулись. Ну вот, видишь, как все просто, сказала она. Хорхе, который торгует на рынке масками, Вперед!» так как местные водители не подчинялись никаким правилам дорожного движения, нам стоило немалого труда перебраться на противоположную сторону улицы. Лавируя между ними, оглушенные какофонией непрерывных гудков, Мы перебежали опасную дорогу. Анне бегать было достаточно трудно, но не только потому, что она все еще была боссой. Ее некогда красивое бархатное платье после купания в океане сжалось и уменьшилось на несколько размеров сразу, подскочив, как курс доллара на несколько пунктов выше колен. Теперь Стоило ей немного пробежаться или пройти широкими шагами, нижний край платья оголял ее ноги, можно сказать, в полном объеме. Она постоянно одергивала подол, но это было столь же тщетно, как если бы она натягивала на колени майку. Ни один мужчина, мимо которого мы проходили, не остался равнодушным к белокожей девушке, столь смело демонстрирующей свои ножки, и обязательно провожал нас взглядом. Мы были объектом всеобщего внимания до тех пор, пока не смешались с пестрой толпой на рынке. Анна просматривала левый ряд, а я правый. Продавцы размахивали руками, горланили, совали нам в лицо ананасы, бананы и апельсины, и отвязаться от них, как от мух, было невозможно. Анна понравилась торговцам, и многие из них, обозначая восторг, дарили ей фрукты. Она машинально брала то, что ей давали, машинально делилась со мной и машинально ела. Это было, кстати, Потому что мы давно проголодались. Продуктовые ряды сменились вещевыми, и мы удвоили бдительность. Собственно, почти все торговцы отличались избыточным весом, и нам трудно было отличить толстого от не очень толстого. Хорхе, продавец масок. Что такое маски? Фурнитура для карнавалов или маски для подводного плавания? Анна взяла меня за руку и подвела к прилавку. Под шторкой из разноцветных бумажных лент, которые трепыхались на ветру, были развешаны красочные перья, шары на резинках, декоративные стрелы и копья, деревянные идолы с безобразными физиономиями. Анна толкнула меня локтем и взглядом показала на мальчика-продавца. Я только тогда увидел Что на груди темнокожего мальчика висит деревянная маска с разинутой пастью и узкими прорезями для глаз, украшенная тростником и перьями. Я щелкнул пальцами, привлекая его внимание. Мальчишка, принимая нас за богатых покупателей, едва ли не лег к груди на прилавок, стараясь быть ближе к нам и демонстрируя готовность обслужить по высшему классу. Он что-то спросил, поймал мой взгляд, тронул рукой маску. Я отрицательно покачал головой. Мне нужен Хорхе. Где Хорхе? Мальчишка кивнул, повернулся и что-то сказал огромному баулу, прислоненному к прилавку. Баулом оказался неимоверно толстый, жующий человек в красной майке из-под которой выкатывалась жировая складка. Человек, опёрся слоновьими руками о колени, с трудом поднялся на ноги, всё ещё жуя. Вытер руки о тряпку, опустил руки на прилавок, и мальчика сразу не стало видно, как впрочем и товара. Я не представлял, как мы будем с ним общаться, пока я мычал мысленно подбирая все известные мне иностранные слова, на помощь пришла Анна. Для начала она выяснила, говорит ли Хорхе по-английски, и, получив утвердительный ответ, сказала: "I'm looking, Agustino Carlos." Хорхе все еще жевал, глядя на нас безразличными глазами, имеющими легкий красноватый оттенок, и от того Он очень напоминал быка, которого пока еще не разозлили. He is in Puqalpa. I've seen him months ago. Why do you need Agustino? We are looking for his daughter, ответила Анна. Хорхе, перевел взгляд на меня, оценивающе посмотрел сверху вниз. Наверное, Он оценил меня ниже среднего, потому что слегка скривил губы и снова посмотрел на Анну. Не глядя, опустил руку под прилавок, достал оттуда цветок, сделанный из разноцветной фольги и бижутерии, и протянул его Анне. "А ты неплохо шпаришь по-английски. Где это тебя так выдрессировали?" спросил я, когда мы отошли от прилавка. Это моя работа, ответила Анна с нескрываемой гордостью. Я работаю в этой фирме секретарём-референтом у Колорадского жука у него самого. И что сказал тебе Хорхе? Анна, поднося суррогатный цветочек к лицу, ответила: "Отец твоей красавицы где-то в Пукальпе месяц назад Хорхе видел там его". Ну, что ты морщишь лоб? Что надумал? Я еду в Пукальпу. А я с тобой. Я остановился, повернулся к Анне лицом. Послушай меня. Я очень прошу. Возвращайся в Лапас. Найди группу, поселись в гостинице, ходи на экскурсии и в рестораны. Оставь меня в покое. Ты же видишь, что мне сейчас не до тебя. Я не хочу в Лопас, ответила Анна. Куда ты меня все время гонишь? Мне интересно с тобой. Особенно хочется посмотреть на красавицу, из-за которой такой видный мужик сошел с ума. Я только гляну на нее и сразу поеду в Лопас. Договорились? Нет, не договорились. Ты должна уехать сегодня. Я не хочу больше тебя здесь видеть. Анна нахмурилась. Кажется, ты еще не понял, что я не выношу, когда со мной разговаривают таким тоном. Один уже пытался меня отшить. До конца своей жизни он теперь будет горько сожалеть об этом. Ты меня смертельно напугала. Это хорошо. Мужчины должны бояться женщин. Когда боятся, тогда уважают. Мы стояли посреди торгового ряда и всем мешали. Ноги Анны произвели фурор среди торговцев, и ее снова стали угощать фруктами. Я думал о том, Какой аргумент нужен еще, чтобы отправить ее в лапас? Она, склонив голову на бок, щурясь от яркого света, с легкой улыбочкой смотрела на меня. Ну и черт с тобой, подумал я. Ходи за мной как тень. Больше я ни слова не скажу тебе. И, повернувшись, пошел к автостоянке, где тесно прижавшись друг к другу, грелись на солнце грузовики и легковушки